Явная древность зловещего сооружения зримо свидетельствовала, что оно простояло непотревоженным много тысячелетий. Непотревоженным и наглухо запертым. И тем не менее Кейн мог поклясться, что расслышала шаги за дверью. Туда и обратно. От стены к стене. И опять. Туда и обратно. Не дать не взять, не что мерило шагами узкие пределы своей странной тюрьмы,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 выносившаяся изнутри жуткого мавзолея. «Остановитесь!» — выкрикнул он. «Хасим! Либо я свихнулся, либо там внутри бродит какая-то нечисть». Хасим скинул руку, останавливая кувалду, занесенную для удара. Он внимательно вслушался. «Остальные тоже!» — напрягли слух. Тишина трубы сделалась очень напряженной. Чтоб я хоть что-нибудь — проворчал какой-то бородатый гигант. И я ничего не слышу. И я? Франк спятил. Может, ты что-нибудь слышишь, Юсиф? въязвительно осведомился шех. Старый Хаджи нервно переминался с ноги на ногу. Ему было не по себе. Нет, Хасин, не слышу, но Кейн и сам спросил себя. А не повредился ли он в рассудке?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 а они могли стойко плакать. Словно в кошмарном сне Кейн увидел Хасима, раскачивавшегося, словно тростинка на ветру. Все его тело обвивало пульсирующее багровое нечто, не имевшее ни вещественности, ни формы. Когда же слух о пуританин достиг влажный хруст сминаемых костей, и тело шейха безвольно сложилось пополам, точно соломинка под тяжелой ногой, Соломон Кейн невероятным усилием разорвал свои путы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 Кейн ощутил, как впивается в мозг ледяные щупальца, но не побежал. Собравшись с духом, он высоко воздел древний посох и, что было силу, ударил им в самую середину наползавшего ужаса и почувствовал, как посох угодил в неназываемое нематериальное нечто и рассек. А следующий миг его едва не задушил тошнотворный взрыв чудовищной вони, наполнивший воздух, и где-то глубоко в потаенных недрах...